Увидев показавшееся вдали на перекрёстке возле речушки тест, постоялый двор Джона Огонта, простенькое белое здание с шиферной крышей и покрашенными чёрной краской оконными рамами, Валя чуть не закричала от радости. Было ещё только начало 12, и паб, похоже, был закрыт. Но кто-то ведь должен там быть, возможно, и даже даст выпить чашечку чая или съесть сэндвич. Она бы могла устроиться на одну из скамеек, стоящих с обеих сторон двери, как ей сейчас хотелось, чтобы её хоть кто-нибудь пожалел. Валя лед толкнула дверь и с облегчением обнаружила, что та не заперта. Она вошла в помещение, заполненное пустыми столами и стульями, и в нос ей ударил тяжёлый, застарелый запах табачного дыма и топлёного сала. С правой стороны располагалась стойка бара, за которой содержатель постоялого двора кого-то уже обслуживал. И, увидев её, кивнул. Валя тут же снимала рюкзак, собираясь поставить его на покрытый ковром пол, как вдруг посетитель за стойкой обернулся и посмотрел на неё. Это был тот самый, с кукурузного поля. Валя застыла и судорожно сглотнула. Если бы рюкзак её уже не стоял на полу, Она, возможно, бросилась бы отсюда вон. Вайлет попала в ловушку. Хозяин приветствовал её вполне дружелюбно, а она боялась показать свой страх и устыдилась собственной слишком болезненной бурной реакции на вполне невинное поведение незнакомца. Теперь она опасалась, что её примут за какую-то дурочку, и как не казалось ей это нелепо. Она осталась, стояла красная как рак с бешено колотящимся сердцем. Посетитель не улыбнулся и не поздоровался с ней, но о молчании его было красноречивее всяких слов. Темные глаза смотрели спокойно и твердо, каштановые волосы были длиннее, чем обычно носили мужчины. Кепку он снял и положил на стойку рядом с кружкой. Телосложение он был крепкого, одежда словно с чужого плеча или куплена в секонд-хенде. Из-за жары рукава рыбашки он закатал, руки его заросли густыми темными волосами. как же ему удалось оказаться здесь раньше ее и даже успеть получить кружку пива. Чтобы успокоиться, Вайлетт попыталась обдумать ответы на эти вопросы, представив себе карту, на которую совсем недавно глядела. И скоро поняла, что сама она шла сначала по дороге, а потом свернула к постоялому двору, и ее путь оказался длиннее. А этот человек, вероятно, прошел через поле по тропинке, тем самым сократив время пути почти вдвое. Пока она всё это обдумывала, хозяин что-то сказал и теперь смотрел на неё, ожидая ответа. Простите, я просто валюта секлась, так и не сообщив, по какой причине она не расслышала вопроса. Я спросил, чего вы желаете, мелочка, усмехнулся хозяин. Наверно, очень устали, вон какой у вас рюкзачище. Он кивнул на её рюкзак. Человек с кукурузного поля теперь внимательно разглядывал свою кружку. "Да нет, не очень", промямлила Вайолет. "Я бы хотела выпить чаю, если можно". "Садись, я сейчас принесу". Пойманная в ловушку собственной робостью и неумением держать себя, Вайолет села. Помещение казалось ей совсем маленьким. "Что вас привело к нам, милочка?" спросил хозяин из-за стойки, занимаясь чайником. Вайолет поморщилась, хотя пыталась скрыть это. Не слишком ли дотошен да хозяин, прячущий своё любопытство под добродушной улыбкой? Сейчас её закидают вопросами, ей этого не избежать. Но отвечать на них в присутствии человека с кукурузного поля с его пивом, она не собиралась. Я просто иду пешком. И куда же? Москва или тот отказался работать? Надо бы соврать, чтобы тот человек не узнал, куда она направляется. но она не могла припомнить ни одного города к северу или к югу отсюда. А если бы сказала, что идет в Уинчестер, человек с кукурузного поля сразу понял бы, что она врет, ведь он видел, что она шла в противоположном направлении. — В Солсбери, — неожиданно для себя ответила она, лишь бы не молчать, чтобы не показаться подозрительной. — Вот как? Значит, от одного собора к другому? Вайлет кивнула. раздосадованная тем, что так легко вычислили, откуда и куда она идет. «К нам тут много народу захаживает, тех, кто идет тем же маршрутом. Тропинка ведет прямо к дороге, а Зен кивнул туда, где, как предполагалось, проходит тропинка. Старая римская дорога идет как раз до Олд-Сарума, к северу от Солсбери. Но вы, конечно, и сами знаете, у вас ведь есть карта, верно, Милочка?» Вайолет показал ему свою карту. "И вы, конечно, разбираетесь в картах?" Валит густо покраснела. "Да", ответила она. "Меня отец научил". "Молодец. Хорошо, когда девочке учатся полезным навыкам. Но вы же не собираетесь топать пешком до Солсбери. Дорог не близко, за день не дойдёшь". "Я только не говори про Натер Олеп", предупредила себя Валит. "Я и к тому, что наверху у меня есть комнаты", продолжал хозяин. «Если вы, конечно, ищете, где остановиться переночевать». «Нет, спасибо, я хочу еще немного пройти, а уж потом остановлюсь где-нибудь». Хозяин принес ей поднос с чайником, чашкой и тарелкой с печеньем. «Вот вам заварка, а здесь горячая вода», — сказал он. «Спасибо. У меня в Броутоне есть друзья, которые сдают комнаты. Хотите, позвоню?» «Нет, спасибо, не стоит беспокоиться». Да какое тут беспокойство? Молодая женщина идёт одна. Надо же вам где-то остановиться, передохнуть. Милочка. Нет, нет, прошу вас, не надо. У меня есть, где остановиться. И где же? Хозяин всё не отходил от её стола. Человек за стойкой бара взял кружку и принялся пить. Валит не могла оторвать глаз от его профиля. В нетерпе олопе, ответила она.